Глава 8. Приглашение к реквиему. Часть 1. Наступил ноябрь, и с ним пришло известие, что искра на подожжённом фитиле быстро приближается к точке воспламенения. Имперский флот ежедневно проводил боевые учения и всевозможные симуляции, накапливал материальные ресурсы, ремонтировал и проверял технику и оружие, готовясь к беспрецедентной военной кампании. 4 ноября адмирал флота Ройнталь в качестве генерального инспектора провёл крупномасштабные манёвры с флотами, насчитывавшими суммарно 30 тысяч кораблей. Эти манёвры вышли настолько интенсивными, что во время тренировки погибло более сотни человек. Не относящиеся к военным действиям дела шли гладко, представитель Физана в Империи Николас Болтек по приказу Рейнхарда отправил на Физан сообщение, что имперский флот готовится к атаке на Эзерлон. Взамен Болтик попросил должность нового правителя Физзана. Райнхард никогда не считался скрягой, поэтому Болтик верил, что его просьба будет удовлетворена, но ответ Райнхарда оказался даже быстрее, чем он ожидал. Завоевав союз, Райнхард не собирался ставить кого-то на роли посредованной власти при объединении новой территории со старой, Физзан лучше всего было взять под прямой контроль. А Болтику Райнхард предпочёл бы дать хлебное местечко с большим жалованием и покончить с этим. Хотя это был правильный способ правления, воплощать принципы макеавилизма и концентрировать всю ненависть физанцев на Болтеке не казалось необходимым. Однако в конечном счёте Райнхард всё же пообещал ему должность правителя, как он однажды сказал Эберштейну, он предполагал, что Болтек всё равно не продержится долго и вскоре потерпит неудачу в попытках поддерживать общественный порядок. Но Болтек должен был взять на себя всю ответственность за поддержание порядка на Физане во время войны и обеспечить сотрудничество с имперским флотом. Таким образом, Болток продолжил передавать ложную информацию на свой родной физзан. Конечно, при этом она должна была максимально соответствовать тому, что сообщают обычные граждане. В уме он уже считал свою преданность Рубинскому действиями другого себя из другой жизни. Сначала Болток не ожидал, что его ошибка в общении с Рейнхардом вынудит его продавца, но затем, чтобы оправдать себя, он нашёл вину в Рубинском и смирился. а наследники своей прежней должности, Руперте Кислеринге, он почти не думал прочем в этом болтик был не единственным, многие считали исельлинга лишь спутником на орбите рубинского. 8 ноября Ройнхэррт отдал последние приказы и сделал последнее назначения в отношении операции рагнарёк Во-первых он мобилизовал большой авангардный флот, направив его в сторону иззерлона и пока все глаза будут прикованы к зерландскому коридору, он должен был одной и быстрой атакой оккупировать Фезан и захватить контроль над Фезанским коридором. Приказ о вторжении на Физан находился под юрисдикцией адмирала флота Вольфганга Миттермайера и только его одного. Оправившийся от ран адмирал Нейхард Мюллер возглавил вторую группировку войск, следующую за флотом Ураганного Волка. Мюллер страстно желал принять участие в захвате крепости из Ирлан, чтобы искупить свою прошлую ошибку, но в данном случае ему пришлось обуздать свою жажду мести. Третьей группировкой командовал лично главнокомандующий империи Райнхард фон Лоенграмм, Под его непосредственным командованием находились пять вице-адмиралов – Алдринген, Браухич, Карнап, Грюнеман и Турнейзен. Начальник штаба Аберштайн, старший адъютант контр-адмирал Штрейт и второй адъютант, старший лейтенант Рюке, вместе с главным секретарем канцлера Хильдегарда фан Мариендорф и начальником имперской стражи капитаном Кислингом находились на борту флагманского корабля Брунгильда. Впервые должность на этом корабле получила женщина – Четвёртой группировкой Рейнхард назначил командовать адмирала Штейнмитца. Этот высокородный аристократ с долгой и богатой карьерой по защите границ имел прежде звание вице-адмирала. После Лепштадтской войны он поклялся в верности Рейнхарду и получил звание адмирала, к которому так стремился. Варьергардам поручено было командовать адмиралу Валену. Тот был помощником Зигфрида Кирхиаиса во время Лепштадтской войны и храбро сражался, превосходно себя зарекомендовав. На этого превосходного полководца, сочетающего в себе смелость и тактические умения, в этот раз была возложена тяжёлая задача по обеспечению связи между Физанским коридором и Империей. В общей сложности силы Рейнхарда насчитывали 87500 кораблей в составе флота и 12 миллионов солдат, в том числе 4 миллиона наземных войск, призванных захватить и контролировать оккупированные территории Физана. В то же время мощная ударная группировка направлялась в Изерландский коридор, Хотя её целью являлись диверсии и отвлечения внимания, при очевидной слабости создать нужное впечатление не удалось бы. Поэтому был создан соответствующий баланс между военной силой, а также человеческими и материальными ресурсами. Кроме того, в зависимости от обстоятельств, на это подразделение возлагалась грандиозная и тактически важная обязанность пройти через изерландский коридор, проникнуть на территорию Союза и слиться со своими товарищами, вторгшимися со стороны Физзана. Лидерство, хладнокровие, проницательность и умение мыслить масштабно – всё это, наряду с выдающимися тактическими и стратегическими навыками, требовалось от командира данной группировки. Так что на эту должность был назначен адмирал флота Оскар фон Руенталь. Его заместителями стали адмиралы Люц и Ренен Кампф. Люц, как и Вален, прежде был помощником Зигфрида Кирхиайса, а Ренен как и Штайнменс, вошёл в штаб Рейнхарда после Левштадтской войны, получив звание адмирала. Хотя он уже был высокопоставленным офицером в то время, когда Райнхард был ещё мальчишкой, внешне он казался просто худым мужчиной средних лет. Адмиралам Фаренхайту и Биттенфельду, как командирам резерва, было приказано находиться в режиме готовности. Оба они были храбрыми полководцами, достойными того, чтобы присоединиться к решающей битве. Кроме того, флот Беттенфельда, Шварц-Лансенрайтеры или Черные Уланы был неплохим дополнением. Адмирал Кеслер оставался на Одине как командующий оборонной столицы и вместе с адмиралом Меклингером должен был ждать дальнейших приказов. В дополнение к его обязанностям в Министерстве военных дел ему также поручалось важнейшее дело по снабжению организации подкреплений в качестве начальника тыловой службы. Об атаке на Изерлоон было повсеместно объявлено, и многие знали точную дату и время отбытия войск со столичной планеты. Это также являлось частью стратегии. «Можно ожидать, что имперский флот под командованием адмирала Руэнталя направляется к Изерлону». Эта провокация казалась единственным, о чём сообщила разведывательная сеть Союза к себе на родину. Столица Союза Хайнессен была потрясена новостями, ведь её жители уже начали привыкать к установившейся гармонии. Так же, как в приходе весны вслед за зимой, они не сомневались в том, что перемирие будет продолжаться, да и почему они должны были сомневаться в этом. На пути имперцев стояла неприступная крепость Изерлон, который командовал непобедимый молодой полководец, так что у них не было причин предпринимать безнадёжные попытки вторгнуться на территорию Союза. Все воспоминания о недавнем непримиримом обращении с этим выдающимся полководцем в правительстве постарались забыть. Когда высшие военные и правительственные чины собрались на встречу в Комитете обороны, слово попросил адмирал Бьюкок. Не сразу, но ему всё же предоставили возможность говорить. Старый адмирал сказал о том, что любые попытки напасть на зерлон могут быть лишь диверсией, в то время как главные силы врага наверняка нацелились на Физзан. Речь Бьюкока поразило собравшихся чиновников, но произведённое им большое впечатление сыграло против него же. Оппозиция набросилась на Адмирала с циничными насмешками. «Главнокомандующий Бьюкок, это лишь ваши домыслы. Не могу представить, чтобы Фезан готов был пожертвовать своим нейтралитетом и более чем вековыми традициями изговориться с Империей. В первую очередь потому, что в случае усиления Империи само существование Физзана окажется под угрозой». Они не могут не принимать этого во внимание. Фезан продолжает получать большую прибыль, вкладывая большие деньги в Союз. Если Союз станет частью Империи, все их усилия окажутся бесплодными. Станут ли они делать нечто столь контрпродуктивное? Старый адмирал остался равнодушен к этим высказываниям. «Всё верно. Фезан вкладывает внушительные суммы в Союз, но эти деньги идут на шахты, земли и предприятия отдельных планет Союза, а не государство в целом». Так как капиталы, вложенные ими, остаются в безопасности, я сильно сомневаюсь, что физзанцы лишатся сна из-за лёгкого потрясения, которым станет для них разрушение государственной структуры Союза». Сделав это замечание, Бьюкок нанёс жестокий удар. «Или может физзан на самом деле вкладывает деньги в наше правительство? Адмирал, вам стоит вести себя более сдержанно!» Сказал председатель комитета обороны Айлинс, останавливая упрёки старого адмирала. В словах Бьюкока был намёк на возможность того, что некоторые члены правительства тайно брали взятки в виде откатов от Физзана. Впрочем, те готовы были поклясться чем угодно, что ничего подобного не было. Среди отцов-основателей вроде Али Хайнессона было бы немыслимым, чтобы высокопоставленные чиновники подражали худшим чертам Физзанцев, обменяв долг и честь на деньги. Но за прошедшие столетия никто и никогда не задумывался об их преемниках. Более того, сговор между политиками и средствами массовой информации гарантировал, что в сознании граждан никогда не появлялась и мысли о возможной нечистоплотности чиновников. Единственным, что всё же освещалось, были разногласия между политическими партиями. В итоге замечания Бьюкока были опровергнуты как бездоказательные предположения, и собрание приняло решение усилить бдительность на изерландском направлении и подготовиться к возможности отправки подкрепления боеприпасов в случае необходимости». На этом все члены собрания, за исключением одного, и удовлетворились.